Глава 5. Вот я вернулся к своим опять. Прощён, накормлен, любим опять, родными признан родным опять. Их кровь взовёт мою кровь. Избрантелец пожирней для меня, но слаще вкус желудей для меня, и свинье лучше людей для меня. И к стаду иду я вновь. Блудный сын. Ленивая процессия снова тронулась в путь, вытянувшись гуськом и волоча ноги. Старуха спала, пока донедрились до следующей остановки. Переход был очень коротким. До заката оставался ещё час, так что Ким решил поразвлечься. "Почему бы не сесть и не отдохнуть?" промолвил один из стражей. "Только дьяволы и англичане бродят туда и сюда без всякого смысла. Никогда не дружи с дьяволом с обезьяной и с мальчишкой. Никто не знает, что им взобредёт в голову", сказал его товарищ. Ким сердито повернулся к ним спиной. Он не желал слушать старые сказки о том, как дьявол стал играть с мальчиками и потом раскаялся в этом. и лениво свернул в поле. Лама зашагал вслед за ним. Весь этот день всякий раз, как дорога пересекала какую-нибудь речку, они сворачивали в сторону взглянуть на нее. Но Лама ни разу не заметил каких-либо признаков своей реки. Удовольствие говорить о серьезных предметах и знать, что женщина хорошего рода почитает его и уважает как своего духовника, незаметно отвлекло его от мысли о тыскании. К тому же он был готов потратить долгие безмятежные годы на поиски, ибо ему ничуть не было свойственно нетерпение белых людей, но зато он имел великую веру. «Куда идешь?» — крикнул он к ему вслед. «Никуда. Переход был маленький, а все здесь». Ким широко развел руками. «Ну вот для меня». «Она, конечно, мудрая и рассудительная женщина, но трудно предаваться размышлениям, когда...» «Все женщины таковы», — Ким высказал это тоном царя Соломона. «Перед нашим монастырем», — забармотал лама, свертывая петлей сильно потертые четки. Была широкая каменная площадка. И на ней остались следы моих шагов. Так часто я ходил по ней взад и вперед, вот с этими четками». Он застучал шариками и начал бормотать священную формулу «Ом мани падме хум», радуясь прохладе, покою и отсутствию пыли. Ким, глядя на равнину, лениво переводил глаза с одного предмета на другой. Он шел без определенной цели, если не считать того, что решил обследовать стоявшие невдалеке хижины, показавшиеся ему необычными. Они вышли на обширное пастбище, коричневое и пурпурное в закатном свете. В центре его стояла густая рощица манговых деревьев. Ким удивился, что не построили храма в таком подходящем месте. В этом отношении мальчик был наблюдателен, как заправский жрец. Вдали по равнине шли рядом 4 человека, казавшиеся очень маленькими на таком расстоянии. Ким стал внимательно рассматривать их, приложив ладони к албу и заметил блеск меди. Солдаты, белые солдаты, проговорил он. Давай поглядим. Когда мы с тобой идём вдвоём, нам всегда попадаются солдаты, но белых солдат я ещё не видывал. Они никого не обижают, если только не пьяны. Встань за дерево. Они стали за толстыми стволами в прохладной тени манговой рощи. Две фигурки остановились, другие две нерешительно двинулись дальше. То были солдаты из какого-то выжичувого в поход полка, по обыкновению, высланные вперёд наметить место для лагеря. Они несли пятифутовые шесты с развивающимися флагами и окликали друг друга, рассыпаясь по плоской местности. Наконец, тяжело ступая, они вошли в мангровую рощу. Вот тут или поблизости офицерские палатки под деревья, я так думаю. А мы все прочие разместимся снаружи. Наметили они там место для обоза или нет? Они крикнули что-то вдаль своим товарищам, и громкий ответ долетел до них тихим и неясным. Ну, значит, в такая флаксёда, сказал один из солдат. К чему эти приготовления? проговорил лама, оцепеневший от изумления. Великий и страшный мир. Что такое нарисовано на этом знамени? Один из солдат воткнул шест в нескольких футах от них, недовольно проворчал что-то, вытащил его, посоветовался с товарищем, который оглядывал тенистые зелёные стены, и поставил шест на прежнее место. Ким глядел во все глаза. Прерывистое дыхание со свистом вырывалось сквозь его стиснутые зубы. Солдаты вышли из рощи на солнце. «О, святой человек!» — задыхаясь, проговорил мальчик. «Мой гороскоп, который был начерчен в пыли жрецом из амбалы. Вспомни, что он говорил. Сначала придут два фараша, чтобы все подготовить. В темном месте, как это всегда бывает в начале видения». «Но это не видение», — промолвил лама. «Это иллюзия мира, не больше. А после них придет бык. Красный бык на зеленом поле. Гляди, вот он!» Он показал на флаг, хлопающий на вечернем ветерке не далее, чем в десяти шагах от них. Это был обыкновенный флажок, которым отмечали место для лагеря. Но полк, щепетильно соблюдавший традиции, снабдил его своей полковой эмблемой красным быком, красующимся на знамени меверикцев, большим красным быком на фоне зелёного цвета, национального цвета Ирландии. "Теперь вижу и вспоминаю", промолвил лама. "Конечно, это твой бык. И, конечно, оба эти человека пришли для того, чтобы всё приготовить. Это солдаты. Белые солдаты" «Что тогда говорил жрец? Знак быка есть знак войны и вооруженных людей. Святой человек, все это касается моего искания». «Верно, это верно». Лэма пристально смотрел на эмблему, которая в сумерках пылала, как рубин. «Жрец из амбала говорил, что твой знак — знак войны. Что же теперь делать? Ждать. Будем ждать». «А вот и мгла отступила», — сказал Ким. «Ничего не было удивительного в том, что...» что заходящее солнце пронзило последними своими лучами рощу и, разлившись между стволами деревьев, осветило ее на несколько минут пыльным золотым светом. Но Киму это казалось подтверждением пророчеств амбалского брахмана. «Чу! Слышишь?» — произнес лама. «Бьют в барабан. Далеко». Сначала бой барабана, растворявшийся в тихом воздухе, был слаб, как стук в висках. Потом звуки стали громче. «А, музыка!» — объяснил Ким. Ему звуки полкового оркестра были знакомы, но ламу они изумляли. По дальнему краю равнины поползла густая пыльная колонна. Потом ветер донес песню. «Хотим мы рассказать вам про славные дела, как Малеганская гвардия до порта Слайга шла». Тут вступили пронзительные флейты. «С ружьем на плече мы идем, мы идем в поход. Прощай, Феникс-парк, к Дублинской бухте вперед!» Барабанов и труп сладостный звук зовет. «С Малиганской гвардией мы уходим». Оркестр меверикцев играл, сопровождая полк, направлявшийся к лагерю. Солдаты шли в поход с обозом. Извивающаяся колонна выступила на равнину, а босс тащился сзади, разделилась надвое, рассыпалась муравьями и... «Да это колдовство!» — воскликнул ламы. Долина покрылась точками палаток, которые, казалось, появлялись из повозок уже совсем растянутыми. Другая людская лавина наводнила рощу и бесшумно, поставила огромную палатку. Ещё 8 или 9 человек выросли у неё сбоку. Вытащили кострюли, сковородки и свёртки, которыми овладела толпа с луктузимцев. И вот, не успели наши путники оглянуться, как манговая роща превратилась в благоустроенный городок. Пойдём, проговорил лама, отступая в испуге, когда засверкали огни и белые офицеры, брецая саблями, стали входить в палатку офицерского собрания. Встань в тени. Дальше круга, освещённого костром, ничего не видно. сказал Ким, не спуская глаз с флажка. Ему никогда не случалось видеть, как полк хорошо обученных солдат привычно разбивает лагерь в 30 минут. «Смотри, смотри, смотри!» зашептал лама. «Вот идет жрец!» Это был Беннет, полковой капеллан англиканского вероисповедания. Он шел прихрамывая в пыльном черном костюме. Кто-то из его паствы отпустил несколько грубых замечаний насчет того, что капеллану не хватает энергии, и дабы пристыдить его, он не мог бы спать. Беннет весь этот день шёл с солдатами, не отступая от них ни на шаг. Под чёрным костюмом, золотому кресту на часовой цепочке, гладко выбритому лицу и чёрной мягкой широкополой шляпе его во всей Индии признали бы за священнослужителя. Он тяжело опустился на складной стул у входа в палатку офицерского собрания и стянул с себя сапоги. Три-четыре офицера собрались вокруг него. Они хохотали и подсмеивались над его подвигом. Речи белых людей совершенно лишены достоинства. Заметил лама, судившая об этих речах по их тону. Но я рассмотрел лицо этого жреца и думаю, что он человек учёный. Может быть, он поймёт наш язык. Хотелось бы поговорить с ним о моём искании. Не заговаривайся с белым человеком, пока он не наестся, сказал Ким, повторяя известную поговорку. Теперь они примутся за еду, и я думаю, просить у них милостыню бесполезно. Давай вернёмся на место отдыха, поужинаем, потом придём сюда опять. Конечно, это был красный бык, мой красный бык. Когда слуги старухи поставили перед ними пищу, они оба выглядели рассеянными, поэтому никто не решился нарушить их раздумье, ибо надо и дать гостям, значит, навлекать на себя несчастье. А теперь, молвил Ким, говоря в зубах: "Мы опять пойдём туда, но тебе, святой человек, придётся немножко отстать, потому что ноги твои тяжелее моих, а мне очень хочется получше рассмотреть красного быка". "Ну как можешь ты понять их речь? Иди потише. На дороге темно", в тревоге ответил Лам. Ким оставил вопрос без ответа. Я заметил место недалеко от деревьев, сказал он. Где ты можешь посидеть, пока до я не позову. Нет, перебил он Ламу, который пытался возражать. Вспомни, что это моё искание, искание красного быка. Звёздный знак был не для тебя. Я кое-что знаю об обычаях белых солдат, и мне всегда хочется видеть новое. Чего ты только не знаешь об этом мире? Лама послушно уселся в небольшой ямке в сотне ярдов от манговой рощицы, которая казалась черной на фоне усыпанного звездами неба. «Оставайся тут, пока я не позову». Ким упорхнул во тьму. Он знал, что вокруг лагеря, по всей вероятности, будут расставлены часовые, и улыбнулся, услышав топот тяжелых сапог. Мальчик, способный лунной ночью прятаться на лохорских крышах, умеющий использовать всякое пятнышко тьмы, всякий неосвещенный уголок, чтобы обмануть своего преследователя, вряд ли попадёт в руки даже целому отряду хорошо обученных солдат. Он нарочно проскользнул между двумя часовыми, а потом томчась во весь дух, то останавливаясь, то сгибаясь и припадая к земле, пробрался таки к освящённой палатке офицерского собрания, где притаившийся за столом мангового дерева стал ждать, чтобы чьё-нибудь случайно сказанное слово навело его на верную мысль. Теперь и на уме у него было одно получить дальнейшие сведения о красном быке. Ему казалось, А невежество Кима было так же своеобразно и неожиданно, как и его обширный опыт, что эти люди, эти 900 настоящих дьяволов из отцовского пророчества, возможно, они будут молиться в своём упоку после наступления темноты, как молятся индусы священной корове. Такое моление, конечно, вполне законно и логично, а следовательно, подраз золотым крестом самый подходящий человек для консультации по этому вопросу. С другой стороны, вспоминая о пастналицах пасторах, которых он избегал в Лахоре, Кем опасался, как бы и этот священник не стал приставать к нему с расспросами и заставлять его учиться. Но разве вам боли не было доказано, что знак его в высших небесах предвещает войну и вооружённых людей? Разве не был он другом звёзд, точно так же, как и другом всего мира? Разве не был он до самых зубов набит страшными тайнами? Наконец, точнее прежде всего, ибо именно в этом направлении быстро текли мысли, это приключение было чудесной забавой. Восхитительным продолжением был их его скачок по крышам домов, а также исполнением возвышенного пророчества. Он полз на животе к входу в офицерскую палатку, положив руку на амулет, висевший у него на шее. Предположения его оправдались. Сахибы молились своему богу. На середине стола стояло единственное украшение, которое брали в поход золотой бык, отлитый из вещей, находившихся некогда в Пекинском летнем дворце и похищенных оттуда. Бык из червоного золота с опущенной головой, топчащий зеленое поле по-ирландски зеленого оттенка. Сахибы поднимали стаканы, обращаясь в его сторону, и громко, беспорядочно кричали. Надо сказать, что достопочтенный Артур Беннет имел обыкновение покидать офицерское собрание после этого тоста. Он порядочно устал после похода, и потому движения его были более резкими, чем обычно. Ким, слегка подняв голову, все еще не сводил глаз со своего тотема, стоявшего на столе. Как вдруг Капилан наступил ему на правую лопатку. Ким, выскользнув из-под кожаного сапога, покатился в сторону, от чего Капилан грохнулся на землю, но будучи человеком решительным, схватил мальчика за горло, так что чуть не задушил его. Тогда Ким в отчаянии ударил его в живот. Мистер Беннет охнул и скорчился, но не выпуская своей жертвы, молча потащил Кима в свою палатку. Миверикс славились как заядлые шутники, и англичанин решил, что лучше помолчать, пока дело полностью не разъяснится. "Как, да это мальчик," проговорил он, поставив пленника под фонарь, висевший на шесте палатке, и сурово встряхнув кимо, крикнул: "Ты что тут делал? Ты вор?" Чор, Малум, он очень плохо знал Хиндустани, а взъерошенный и негодующий ким решил не отрицать возведённого на него обвинения. Отдышавшись, он принялся сочинять вполне правдоподобную историю о своих родственных отношениях с одним из поварят офицерского собрания и в то же время не спущал острых глаз с левого бока капилана. Случай представился. Ким нырнул к выходу, но длинная рука рванулась вперед и вцепилась ему в шею, захватив шнурок от амулета и сжав ладонью самый амулет. «Отдайте мне его! О, отдайте! Он не потерялся! Отдайте мне бумаги!» Эти слова были сказаны по-английски, с жестким, режущим ухо акцентом, свойственным людям, получившим туземное воспитание, и капеллан подскочил от удивления. «Ладон-ка», — сказал он, разжимая руку. «Нет, какой-то языческий талисман. Почему...» Почему ты говоришь по-английски? Когда мальчики воруют и их бьют. Ты знаешь это? Я не я не воровал. Ким Вачене приплесвал, как фокстерьер под поднятой палкой. О, отдайте его мне. Это мой талисман. Не крадите его у меня. Капеллан, не обращая на него внимания, подошёл к выходу из палатки и громко крикнул. На крик появился довольно толстый, гладко выбритый человек. Мне нужно с вами посоветоваться, отец Виктор, сказал Беннет. Я нашёл этого мальчика снаружи, за палаткой офицерского собрания. Я, конечно, отпустил бы его, предварительно наказав. И я уверен, что он вор. Но он, кажется, говорит по-английски, и как будто дорожит амулетом, который висит у него на шее. Я подумал: "Не поможете ли вы мне?" Вы насчитал, что между ним и католическим священником, капелланом ирландской части полка, лежит непроходимая пропасть. Но достойно внимания, что всякий раз, как англиканской церкви предстояло решать задачу, имеющую отношение к человеку, она охотно звала на помощь римско-католическую степени отвращения, которое Беннет по долгу службы питал к римско-католической церкви и её деятельности, могла сравниться только со степенью его личного уважения к отцу Виктору. Вур, говорящий по-английски: Посмотрим-ка его талисман. Нет, Беннет, это не ладынка, он вытянул руку вперёд. Но имеем ли мы право открыть это? Хорошая взбучка, я не крал, протестовал Ким. Вы сами всего меня исколотили. Отдайте же мне мой талисман, и я уйду. «Не торопись, сначала посмотрим», — сказал отец Виктор, не спеша развертывая пергамент с надписью «Не-Вариатур», свидетельство об увольнении бедного Кимбала Ухары и метрику Кима. На этой последней Ухары множество раз нацарапал слова «Позаботьтесь о мальчике». «Пожалуйста, позаботьтесь о мальчике», и подписал полностью свое имя и свой полковой номер в смутной уверенности, что этим он сделает чудеса для своего сына. «Да сгинут силы тьмы», произнес отец Виктор, отдавая все бумаги мистеру Беннету. «Знаешь, что это за бумаги?» «Да», — сказал Ким, — «они мои, и я хочу уйти». «Я не совсем понимаю», — проговорил мистер Беннет. «Он, наверное, принес их с какой-нибудь целью. Возможно, что это просто уловка нищего. Но я никогда не видел нищего, который так спешил бы уйти от своих благодетелей. Тут кроется какая-то забавная тайна. Вы верите в проведение, Беннет?» «Надеюсь». «Ну, а я верю в чудеса. И, в общем, это одно и то же». «Сила тьмы. Кимбал О'Хара и его сын. Однако этот мальчик-то земец, а я сам венчал Кимбала с Энни Шот. Как давно ты получил эти бумаги, мальчик?» «Когда я был еще совсем малышом». Отец Виктор быстро шагнул вперед и распахнул одежду на груди Кима. «Видите, Беннет, он не очень черный. Как тебя зовут?» «Ким». «Или Кимбал?» «Может быть, вы отпустите меня». «А еще как?» «Еще меня зовут Ким Ролонека». То есть, кем из ирланки? Что такое ирланки? Ирланки. Это был полк, полк моего отца. Ах, понимаю, ирландский. Да, так мне говорил отец. Мой отец, он прожил, где проживал? Прожил, то есть умер, конечно, сдох. Какое грубое выражение. Беннет перебил его. Возможно, я был несправедлив к мальчику. Он, конечно, белый, но, видимо, совсем беспризорный. Должно быть, я ушиб его. Думаю, какой-нибудь крепкий напиток. «Так дайте ему стакан Хереса и уложите его на походную кровать». «Ну, Ким?» — продолжал отец Виктор. «Никто не собирается тебя обижать. Выпей это и расскажи нам о себе. Но только правду, если ничего не имеешь против». Ким слегка кашлянул, оставляя пустой стакан и начал обдумывать положение. Осторожность и фантазия — вот что казалось ему необходимым в данном случае. Мальчиков, слоняющихся по лагерям, обычно выгоняют, предварительно отхлистав. Но его не высекли. Очевидно, амулет сыграл свою роль. Вот и выходило, что амбалский гороскоп и немногие запомнившиеся ему слова из отцовских бессвязных речей самым чудесным образом совпали между собой. Иначе это не произвело бы столь сильного впечатления на толстого падра, и худой не дал бы Киму стакан горячего желтого вина. Мой отец умер в городе Лахоре, когда я был еще совсем маленький. А женщина, она держала лавку Кабари, старья, около того места, где стоят извозничьи повозки. Ким начал свой рассказ на удачу. не вполне уверенный, насколько ему выгодно говорить правду. «Это твоя мать?» «Нет». Он с отвращением отмахнулся. «Мать умерла, когда я родился. Мой отец получил эти бумаги из Джаду Кхара. Так это называется?» Беннет кивнул. «Потому что он был на хорошем счету». «Так это называется?» Беннет опять кивнул. «Мой отец сказал мне это. Он говорил. А также Брахман, который два дня назад чертил на пыли в амбале, говорил, что я найду красного быка на зеленом поле, и этот бык поможет мне». "В номинальной лужишка", пробормотал Беннет. "Да сгинут силыть мы, что за страна?" прошептал отец Виктор. "Дальше, Ким. Я не крал. Кроме того, я ученик святого человека. Он сидит снаружи. Мы видели двух человек с флагами. Они пришли приготовить место. Так всегда бывает во сне или в случае, да, пророчества. Поэтому я понял, что всё сбудется. Я увидел красного бакана на зелёном поле, а мой отец говорил: 900 пако дьяволов и полковник верхом на коне будут заботиться о тебе, когда ты найдёшь красного быка. Когда я увидел быка, я не знал, что делать, поэтому я ушёл и вернулся, когда стемнело. Я хотел опять увидеть быка, и опять увидел быка, и сахибы молились ему. Я думаю, что бык поможет мне. Святой человек тоже так говорил. Он сидит снаружи. Вы не обидите его, если я ему сейчас крикну. Он очень святой. Он может подтвердить всё, что я сказал, и он знает, что я не вор. Офицеры молятся быку. Как это понимать? Скажите, пожалуйста. Ужаснулся Беннет. Ученик святого человека. Сумасшедший он, что ли, этот малыш? Это сын Охара без всякого сомнения. Сын Охара в союзе со всеми силами тьмы. Всё это очень похоже на поведение его отца, когда он был пьян. Пожалуй, нам следует пригласить сюда святого человека. Возможно, он что-нибудь знает. Он ничего не знает, сказал Ким. Я покажу его вам, если вы пойдёте со мной. Он мой учитель. А потом мы уйдём. Силыть мы. Всё, что смог сказать отец Виктор. Абенэт вышел, крепко держа Ким за плечо. Они нашли ламу на том месте, где его оставил Ким. Моё искание подошло к концу, крикнул ему Ким на местном наречии. Я нашёл быка, но неизвестно, что будет дальше. Тебя они не обидят. Пойдём в палатку толстого жреца вместе с этим худым человеком и посмотрим, что из этого получится. Всё это ново для меня, а они не умеют говорить на хинди. Они просто-напросто осли нечищены. «А раз так, нехорошо смеяться над их невежеством», — ответил лама. «Я рад, что ты доволен, чела». Исполненный достоинства и ни о чем не подозревающий, он зашагал к маленькой палатке, приветствовал духовенство как духовное лицо и сел у открытой жаровни с углем. При свете фонаря, отраженном желтой подкладкой палатки, лицо ламы казалось отлитым из червонного золота. Беннет смотрел на него со слепым равнодушием человека, чья религия — вылет в одну кучу 9/10 человечества, наделяя их общей кличкой язычники. Чем же кончилось твоё искание? Какой дар принёс тебе красный бык? обратился Ламак к Киму. Он говорит, что вы собираетесь делать. Беннет в смущении уставился на отца Виктора, а Ким в своих интересах взял на себя роль переводчика. Я не понимаю, какое отношение имеет этот факер к мальчику, который либо обманут им, либо его сообщник, начал Беннет. Мы не можем допустить, чтобы английский мальчик Если он сын масона, то чем скорее он попадёт в масонский сиротский приют, тем лучше. А, вы считаете так потому, что вы секретарь полковой ложи, сказал отец Виктор. Но нам, пожалуй, следует сообщить старику о том, как мы собираемся поступить. Он не похож на мошенника. Мой опыт говорит, что восточную душу понять невозможно. Ну, Кимбл, я хочу, чтобы ты передал этому человеку всё, что я скажу, слово в слово. Ким, уловив смысл дальнейшей краткой речи Беннета, начал так: Святой человек Тощий дурак, похожий на Верблюда, говорит, что я сын Сахиба. Как так? О, это верно. Я знал с самого своего рождения, а он смог узнать только прочитав амулет, снятый с моей шеи, и все бумаги. Но он считает, что если кто Сахиб, то всегда будет Сахибом. И оба не собираются либо оставить меня в этом полку, либо послать в мадрасу, школу. Это и раньше бывало. Мне всегда удавалось этого избежать. Жирный дурак хочет сделать по-своему, а похожий на Верблюда по-своему. Но всё это пустяки. Я, пожалуй, проведу здесь одну ночь и, может быть, следующую. Это и раньше бывало. А потом убегу и вернусь к тебе. Ну, скажи им, что ты мой чула. Скажи им, как ты пришёл ко мне, когда я был слаб и беспомощен. Скажи им о нашем искании, и они, наверное, тотчас же тебя отпустят. Я уже говорил им. Они смеются и толкуют о полиции. Что он говорит? спросил мистер Беннет. О, он говорит только о том, что если вы меня не отпустите, это повредит ему в его делах, в его срочных личных делах. Это выражение было позаимствовано у какого-то Евразия, служившего в ведомстве каналов, с которым Ким однажды разговаривал, но тут оно только вызвало улыбку сильно разозлившему мальчика. А если бы вы знали, какие у него дела, вы не стали бы так чертовски мешать ему. Что же это за дела? не без интереса спросил отец Виктор, глядя на лицо ламы. В этой стране есть река, которую он очень хочет найти, очень хочет. Она потекла от стрелы, которую Ким нетерпеливо топнул ногой. стараясь переводить в уме сместного наречия на английский язык, который ему трудно давался. «О, ее создал наш владыка Будда. Знаете ли, если вы в ней омоетесь, с вас смоются все ваши грехи, и вы станете белыми, как хлопок». Ким в свое время слыхал миссионерские проповеди. «Я его ученик, и мы непременно должны найти эту реку. Это так важно для нас». «Расскажи еще раз», — сказал Беннет. Ким рассказал еще раз с добавлениями. «Но это грубое богохульство», — воскликнул представитель англиканской церкви. «Ну, ну!» — сочувственно произнес отец Виктор. «Я бы многое дал, чтобы уметь говорить на местном наречии. Река, смывающая грехи. А как давно вы оба ее ищете? О, много дней. А теперь мы хотим уйти, чтобы опять искать ее. Здесь ее, видите ли, нет?» «Понимаю», — серьезно произнес отец Виктор. «Но он не должен бродить в обществе этого старика. Не будь таким сыном солдата, тогда было бы другое дело. Скажи ему, что полк позаботится о тебе». и сделает из тебя такого же хорошего человека, как твой. Да, хорошего человека, насколько это возможно. Скажи ему, что если он верит в чудеса, должен будет поверить этому. Нет никакой нужды играть на его легковерии, перебил его Беннет. Я этого и не делаю. Он и сам, наверное, считает, что появление мальчика здесь, в его родном полку, и во время поисков Красного быка похоже на чудо. Подумайте, Беннет, сколько шансов было против того, чтобы это случилось? Из всех мальчиков в Индии именно этот встречается с нами, именно с нашим полком, а не с каким-либо другим из всех, что вышли в поход. Это было предначертано свыше. Да, скажите ему, что это кисмат, судьба. Кисмат малум, понимаете? Он обращался к нам с тем же успехом, как если бы речь шла о Месопотамии. Они говорят, сказал Ким, и глаза старика засияли. Они говорят, что предсказания моего гороскопа теперь исполнились, и что раз я вернулся к этим людям и их красному быку, Хотя ты знаешь, что я пришёл сюда только из любопытства, то я обязательно должен поступить в мадрасу, чтобы меня превратили в сахиба. Ну, я притворюсь, что согласен. Ведь в худшем случае мне придётся съесть несколько обедов вдали от тебя. Потом я удеру и догоню тебя по дороге в Сахранпур. Поэтому ты, святой человек, оставайся с женщиной из Кулу. Ни в коем случае не отходи далеко от её повозки, пока куда я не вернусь. Нет сомнения, что знак мой знак войны и вооружённых людей. Ты видел, что они дали мне вина и посадили меня на ложе почёта. Должно быть, отец мой был важным человеком. Поэтому, если они дадут мне почётное положение, хорошо. Если нет, тоже хорошо. Так или иначе, но когда мне всё это надоест, я убегу к тебе. А ты оставайся с расчпуткой. Иначе я потеряю твои следы. О да, произнёс мальчик по-английски. Я передал ему всё, что вы мне велели сказать. Не понимаю, чего нам ещё дожидаться, промолвил Беннет, шаря в кармане брюк. Подробности мы можем узнать после. Я дам ему ру, дайте ему время опомниться. Быть может, он привязан к мальчику, перебил отец Виктор Капелан. Лама вынул чётки и надвинул широчайшие поле свои шапки на глаза. Чего ему ещё нужно? Он говорит, ким погнил руку. Он говорит: "Помолчите. Он сам хочет потолковать со мной. Видите ли, вы ведь не понимаете ни одного словечка из того, что он говорит, и я думаю, что если вы не перестанете болтать, он чего доброго пошлёт вам ужасные проклятия". Когда он вот так держит чётки, это значит, что хочет, чтобы его оставили в покое. Оба англичанина остолбенели, но в глазах Беннета можно было прочитать, что Киму придётся плохо, когда он попадёт в лапы религии. Сахиб и сын Сахиба. Страдание звучало в хриплом голосе ламы. Но ни один белый человек не знает страны и обычаев страны так, как их знаешь ты. Как возможно, что всё это правда? Не всё ли равно святой человек? Вспомни, ведь это только на одну-две ночи. Вспомни, как быстро я умею меняться. Всё будет так, как было в тот день, когда я впервые говорил с тобой под большой пушкой замзамой. В образе мальчика, одетого как белые люди, когда я впервые пришёл в дом чудес. А во второй раз ты обернулся индусом. В кого воплотишься ты в третий раз? Он невесело засмеялся. Ах, чува, ты причинил зло старику, ибо сердце моё потянулось к тебе, а моё к тебе. Но как мог я знать, что красный бык приведёт меня к этому? Лама снова прикрыл лицо шапкой и нервно застучал чётки. Ким присел на корточки рядом с ним и ухватился рукой за одну из складок его одежды. Итак, установлено, что мальчик Сахиб, продолжал лама глухо, такой же Сахиб, как тот, кто хранит священные изображения в Доме чудес. Лама видел мало белых людей. Казалось, он повторял урок. Если так, ему не следует поступать иначе, чем поступают Сахибы. Он должен вернуться к своим сородичам. на один день и ночь, и ещё на день, убеждал его Ким. Нет, это тебе не удастся. Отец Виктор заметил, что Ким подвигается к выходу, и здоровенной ногой преградил ему путь. Я не понимаю обычаи в белых людей. Жрец священных изображений в Влахорском доме чудес был учтивее этого тощего жреца. Мальчика у меня отнимут, ученика моего сделают сахибом. Горе мне, как найду я свою реку. А у них есть ученики. Спроси Он говорит, что очень огорчён тем, что теперь уже никогда не найдёт своей реки. Он говорит: "Почему у вас нет учеников и почему вы не перестанете надоедать ему? Он хочет отмыться от своих грехов". Ни Беннет, ни отец Виктор не нашли подходящего ответа. Расстроенный огорчением лама Ким сказал по-английски: "Я думаю, что если вы меня теперь отпустите, мы тихонько уйдём и ничего не украдём. Мы будем искать эту реку, как искали её перед тем, как меня поймали. Лучше бы мне не появляться здесь и не видеть этого красного быка". Не хочу я этого. Ты сделал самое лучшее, что мог сделать для себя, молодой человек, промолвил Беннет. Господи Боже мой, прямо не знаю, чем его утешить, заговорил отец Виктора, внимательно глядя на ламу. Он не должен водить с собой мальчика, и всё же он хороший человек. Я уверен, что он хороший человек, Беннет. Если вы дадите ему эту рупию, он проклянёт вас всего с головы до ног. Они молчали 3 5 полных минут. Потом лама поднял голову и стал смотреть куда-то поверх их, в пространство и пустоту. И это я, идущий по пути, сказал он с горечью. Грех мой и возмездие мне. Я заставил себя поверить, ибо вижу теперь, кто был просто самообман, что ты был послан мне в моём искании. Поэтому сердце моё потянулось к тебе за твоё милосердие и твоя учтивость, и мудрость твоих малых лет. Но те, что следуют по пути, не должны допускать в себе огонь какого-либо желания или привязанности, ибо все это иллюзии. Как сказано, он процитировал древний китайский текст, добавил к нему второй и подкрепил их третьим. «Я свернул с пути в сторону, мой чела. Ты в этом не виновен. Я наслаждался лицезрением жизни, лицезрением новых людей на дорогах и тем, как радовался ты, видя все это». Мне было приятно с тобой, мне, который должен был думать о своём искании, только об искании. Теперь я огорчён, что тебя отбирают у меня, и что река моя далеко. Это потому, что я нарушил закон. До «Да сгинут силыть мы, произнёс отец Виктор. Умудрённый опытом на проповеди, он по каждой фразе догадывался о страдании ламы. Я вижу теперь, что в знаке красного быка было указание не только тебе, но и мне. всякое желание окрашено красным цветом, но всякое желание зло. Я совершу покаяние и один найду мою реку. Во всяком случае, вернись к женщине из Кулу, сказал Ким. Не то заблудишься на дорогах. Она будет тебя кормить, пока я не прибегу к тебе. Лама помахал рукой, давая понять, что он вынес окончательное решение. "Ну", обратился он к Киму, и голос его изменился. "А что они сделают с тобой? Быть может, приобретая заслугу, Я по крайней мере смогу искупить зло, совершённое в прошлом. Они хотят сделать меня сохибом. Думаю, что это им не удастся. Послезавтра я вернусь. Не горюй. Каким сохибом? Таким как этот или тот человек? Он показал на отца Виктора. Таким, как их я видел сегодня вечером, таким, как люди, носящие мечи и тяжело ступающие. Может быть, это нехорошо. Эти люди повинуются желанию и приходят к пустоте. Ты не должен стать таким, как они. Жрец из Амбалы говорил, что звезда моя означает войну, перебил его Ким. Я спрошу этих дураков. Впрочем, права не стоит. Нынче же ночью я убегу, ведь всё, что я хотел, это видеть новое. Ким задал отцу Виктору два или три вопроса по-английски и перевёл ламе ответы. Затем сказал: Он говорит: вы отнимаете его у меня, а сами не можете сказать, кем вы его сделаете. Он говорит: скажите мне это раньше, чем я уйду. Ибо воспитать ребёнка дело немалое. Тебя отправят в школу, а там видно будет. Кимбл: "Я полагаю, тебе хочется стать солдатом?" Горалок: "Белые люди. Нет, нет". Ким яростно затряс головой. Ничто не привлекало его в муштре и дисциплине. "Я не хочу быть солдатом. Ты будешь тем, кем тебе прикажут быть", сказал Беннет. "И ты должен чувствовать благодарность за то, что мы собираемся тебе помочь". Ким сострадательно улыбнулся. «Если эти люди воображают, что он будет делать то, что ему не нравится, тем лучше». Снова наступило продолжительное молчание. Беннет начал ерзать от нетерпения и предложил позвать часового, чтобы удалить факира. «А что, у сахибов учат даром или за деньги?» «Спроси их», — сказал лама, — и Ким перевел его слова. «Они говорят, что учителю платят деньги, но эти деньги даст полк. К чему спрашивать? Ведь это только на одну ночь». «А-а-а...» «Чем больше заплачено, тем учение лучше!» Лама отверг планы Кима, рассчитанные на скорый побег. «Платить за учение не грешно. Помогая невежде достичь мудрости, приобретаешь заслугу». Четки бешено стучали. Казалось, он щелкал на счетах. Потом Лама обернулся к своим обидчикам. «Спроси, за какие деньги преподают они мудрое и надлежащее учение? И в каком городе преподается это учение?» Ну, начал отец Виктор по-английски, когда Ким перевёл ему вопрос. Это зависит от обстоятельств. Полка будет платить за тебя в течение всего того времени, что ты пробудешь в военном сиротском приюте. Тебя могут также принять в Пенджабский масонский сиротский приют. Впрочем, ни ты, ни он этого всё равно не поймёте. Но, конечно, лучшее воспитание, какое мальчик может получить в Индии, он получит в школе Святого Ксаверия Импортибус в Лакнау. Перевод этой речи занял довольно много времени. Обы над стремился поскорее покончить с делом и торопил Кима. Он хочет знать, сколько это стоит, безучастно произнёс Ким. 200 или 300 рупий в год. Отец Виктор давно уже перестал удивляться. Беннет, ничего не понимая, изнывал от нетерпения. Он говорит: "Напишите на бумаге это название и количество денег и отдайте ему. И он говорит, что внизу вы должны подписать своё имя, потому что когда-нибудь он напишет вам письмо. Он говорит, что вы хороший человек. Он говорит, что другой человек глуп. Он уходит. Лама внезапно встал. «Я продолжаю мое искание!» — воскликнул он и вышел из палатки. «Он наткнется на часовых!» — вскричал отец Виктор, вскочив с места, когда Лама торжественно удалился. «Но мне нельзя оставить мальчика!» Ким сделал быстрое движение, чтобы побежать вслед за Ламой, но сдержался. Оклика часового не послышалось. Лама исчез. Ким спокойно уселся на складную кровать капеллана. Лама обещал, что останется с женщиной-раджпуткой из Кулу. Все же остальное, в сущности, не имело значения. Ему было приятно, что оба падра так волновались. Они долго разговаривали в полголоса, и отец Виктор убеждал мистера Беннета принять какой-то план действий, к которому тот относился недоверчиво. Все это было ново и увлекательно, но Киму хотелось спать. Англичане позвали в палатку офицеров. Один из них, несомненно, был тем полковником, о котором пророчествовал отец Кима. И те засыпали мальчика вопросами, главным образом насчет женщины, которая его воспитывала. И ким на все вопросы отвечал правдиво. Они, видимо, не считали эту женщину хорошей воспитательницей. В конце концов, это было самое необычное из его приключений. Рано или поздно, он, если захочет, убежит в великую, серую, бесформенную Индию, подальше от палаток, пасторов и полковников. А пока, если сахибум хочется, чтобы на них производили впечатление, он по мере сил постарается это сделать. Ведь он тоже белый человек. После длительных переговоров, понять которые он не мог, его передали сержанту со строгим наказом не дать ему убежать. Полк пойдет в амбалу, а Кима, частично на средства ложи, частично на деньги, собранные по подписке, отошлют в какое-то место, именуемое Санавар. «Чудеса, превышающие любую фантазию, полковник», сказал отец Виктор, проговорив 10 минут без передышки. «Буддийский друг его улепетнул, узнав предварительно мой адрес и фамилию». Не могу понять, действительно ли он собирается платить за обучение мальчика или готовит какую-то колдовскую операцию в своих собственных интересах. Он обратился к Киму. А всё-таки ты научишься быть благодарным своему другу, Красному Баку. В Санаваре из тебя сделают человека, хотя бы цену и того, что обратят тебя в лютеранство. Непременно обратят. Все непременно, промолвил Беннет. Но вы не пойдёте в Санавар, сказал Ким. Но мы в Санавар пойдём по реньёк. Как приказал главнокомандующий, а он поважнее сына Охары. Вы не пойдёте в санавар, вы пойдёте на войну. Вся палатка разразилась хохотом. Когда ты чуточку получше узнаешь свой родной полк, ты не станешь путать военных манёвров с войной, Ким. Надеемся, что когда-нибудь мы и пойдём на войну. О, я всё это знаю. Ким опять пустил стрелу на удачу. Если они и не шли на войну, они всё же не знали того, что знал он из разговора на веранде в Амбане. Я знаю, сейчас вы не на войне. Но я говорю вам, что как только вы придёте в Амбалу, вас пошлют на войну, на новую войну. Это война восьми тысяч человек, и пушки там будут. Вот это ясно сказано. Значит, кроме прочих талантов, ты обладаешь даром пророчества. Увидите его, сержант. Возьмите для него платье у барабанщиков и смотрите, чтобы он не проскользнул у вас между пальцами. Кто говорил, что века чудес миновали? Ну, я, пожалуй, пойду спать. Слабый мой ум не выдержит этого. Час спустя Ким сидел в дальнем конце лагеря, безмолвный, как неприрученный зверь, вымытый с головы до ног и наряженный в отвратительный шерстяной костюм, который царапал ему руки и ноги. «Удивительный птенчик», — проговорил сержант. «Является под опекой желтомордого козлоногого брахманского жреца. Болтает бог ведь что о красном быке, а на шее у него документы из ложа его отца. Козел-брахман испаряется без объяснений, а мальчишка сидит, скрестив ноги на капеллановой койке и предсказывает кровопролитную войну всем людям вообще». Больно дико это Индия для богобоязненного человека. Привяжу-ка я его за ногу к шесту палатки, а то как бы он не удрал через крышу. Что ты там болтал насчет войны? Восемь тысяч человек и еще пушки, сказал Ким. Очень скоро, вот увидите. Утешил бесенок. Ложись-ка между барабанщиками и бай-бай. Эти два парня рядом с тобой будут охранять твой сон.